Глава 7. Потребности высшие и низшие. Различия между высшими и низшими потребностями. В данной главе я попытаюсь показать, что можно говорить о реальных основаниях для подразделения потребностей на высшие и низшие. Аргументация, которую я приведу ниже, поможет подтвердить выдвигаемое мною положение о том, что организм сам диктует иерархию ценностей, а ученый лишь наблюдает за ней и описывает ее, К сожалению, мне придется доказывать очевидные вещи и все от того, что в науке почему-то утвердилось представление о том, что иерархия ценностей творится ученым, что она несет на себе печать его вкусов и предубеждения, основывается лишь на его интуитивных догадках и допущениях, без доказательных и недоказуемых. Во второй части главы я перечислю ряд возможных позитивных последствий, дифференциации потребностей на высшие и низшие. Невнимание к проблеме ценностей, нежелание признать ее научно-психологическую значимость не только ослабляет психологию как науку, не только препятствует ее полному развитию, но и подталкивает человечество к гипернатурализму, к эстетическому релятивизму, к хаосу, нигилизму. Если же нам удастся продемонстрировать, что способность совершать выбор между высшим и низшим, между сильным и слабым заложена в самой природе организма, то разговор об относительности ценностей и ценностного выбора, об отсутствии естественных критериев разграничения добра и зла о том, что одна ценность ничем не лучше другой прекратятся за отсутствием предмета обсуждения. Принцип естественного выбора уже выдвигался мною в главе 4. Базовые потребности естественным образом выстраиваются в совершенно отчетливую иерархию, в которой более сильная, более насущная потребность предшествует менее сильной и менее насущной. Например, мы уже можем вполне определенно заявить, что потребность в безопасности сильнее, чем потребность в любви, ибо при фрустрации этих потребностей первая явно доминирует в организме. Физиологические потребности, взаимоотношения между которыми также подчиняются внутренние иерархии, насущнее, чем потребность в безопасности, которая сильнее, чем потребность в любви, которую в свою очередь сильнее потребности в уважении, более сильные, чем потребности идиосинкретического уровня, которые мы обобщаем в рамках одной потребности – потребности в самоактуализации. Именно таков порядок потребностей, в соответствии с которым организм совершает выбор или отдает предпочтение, но с этим порядком связан не только процесс выбора, его отчетливое влияние обнаруживает себя и в иных сферах, перечислим их. Первое. В филогенетическом или эволюционном плане более высокая потребность представляет собой более позднее образование. Если потребность в пище общая для всех живых организмов, то потребность в любви присуща только человеку и, возможно, высшим человекообразным обезьянам. А потребность в самоактуализации бесспорно одному лишь человеку. Чем выше потребность, тем более специфична она для человека. Второе. В процессе антагонистического развития высшие потребности обнаруживаются позже, чем низшие. При рождении человек обладает одними лишь физиологическими потребностями и, возможно, в очень слабой зачаточной форме потребностью в безопасности, которая проявляется в реакции испуга и наличия, которой косвенно может быть подтверждено общим наблюдением, согласно которому ребенок развивается лучше, если окружающий его мир отличается стабильностью и регулярностью. Только спустя несколько месяцев ребенок начинает высказывать первые признаки социальной привязанности и избирательной любви. И еще позже, если чувствует себя в безопасности, если окружен любовью родителей, обнаруживает стремление к автономности, независимости, потребности в достижении, в уважении, в оценке, в похвале. Что касается потребностей в самоактуализации, то даже Моцарт обрел ее не раньше, чем в 3-4 летнем возрасте. Третье. Чем выше место потребности в иерархии потребностей, тем менее насущна она для выживания, тем дольше она может оставаться неудовлетворенной и тем выше вероятность ее полного исчезновения. Потребности высших уровней отличаются меньшей способностью к доминированию и меньшей организационной силой. Если низшие потребности требуют немедленного удовлетворения, мобилизуют все сиглы организма и вызывают автономные реакции, призванные обеспечить их удовлетворение, то высшие потребности не так настоятельны. Отчаяние, маниакальное стремление к безопасности наблюдается гораздо чаще, чем маниакальное стремление к уважению окружающих. Депривация высших потребностей не вызывает таких отчаянных реакций самозащиты, как депривация низших потребностей. По сравнению с пищей и безопасностью, уважение кажется просто роскошью. Четвертое. Жизнь на более высоких мотивационных уровнях означает большую биологическую эффективность, большую продолжительность жизни, меньшую подверженность болезням, лучший сон, аппетит и тому подобное. Исследования в области психосоматики вновь и вновь показывают нам, что следствием тревоги, страха, отсутствия любви, деспотизма становятся крайне нежелательные физические и психологические последствия. Удовлетворение высших потребностей в конечном итоге не только повышает жизнеспособность организма, оно служит его росту и развитию. Пятое. С субъективной точки зрения высшие потребности менее насущны. Намеки высших потребностей невнятны, неотчетливы, Их шепот порой заглушается громкими и ясными требованиями других потребностей и желаний. Их интонации очень похожи на интонации ошибочных убеждений или привычек. Умение распознать собственные потребности, то есть понять, что тебе нужно на самом деле, само по себе огромное психологическое достижение. Все, что мы сказали здесь, вдвойне справедливо для потребностей высших уровней. Шестое. Удовлетворение высших потребностей приводит человека к субъективно желательному состоянию. Он испытывает чувство покоя, умиротворения, счастья, богатства, внутренней жизни. Удовлетворение потребностей в безопасности в лучшем случае может принести чувство облегчения и расслабленности. Но не может подарить человеку мгновенного экстаза, высших переживаний, иступленного счастья, восторга, как не может вызвать чувство умиротворенности, понимания, гордости и тому подобных чувств. Жизнь на высших мотивационных уровнях, поиск удовлетворения высших потребностей, означает достижение в сторону здоровья, означает движение в сторону здоровья, прочь от психопатологии. Аргументы в пользу этого тезиса приведены в главе 5. 8. Для актуализации высшей потребности требуется больше предварительных условий, чем для актуализации низшей потребности. Мы можем говорить об этом уже потому, что для пробуждения высшей потребности необходимо удовлетворение более сильных, препатентных ей потребностей. Например, актуализация потребности в любви требует выполнения большего количества условий, чем актуализация потребности в безопасности. В более общем плане можно сказать, что высокая жизнь несоизмеримо сложнее, чем низкая жизнь. Для того, чтобы использовать потребность в уважении и статусе, человек должен взаимодействовать с большим числом людей. Должен иметь более широкую арену деятельности. Должен ставить перед собой более долговременные задачи. Должен уметь оперировать более разнообразными средствами и парциальными целями. Должен сделать большее количество промежуточных шагов, чем это необходимо для актуализации потребности в любви. То же самое можно сказать и относительно потребности в любви, если мы сравним ее с потребностью в безопасности. 9. Для актуализации высших потребностей необходимы хорошие внешние условия. Для того, чтобы люди перестали убивать друг друга, необходимы соответствующие внешние условия. Но для того, чтобы люди еще и любили друг друга, необходимо несколько больше. И наконец, только очень хорошие условия делают реальной возможность самоактуализации. Десятое. При условии удовлетворения и низшей и высшей потребности последние. Приобретает большую субъективную значимость для человека. Ради высшего удовлетворения человек готов терпеть лишения и идти на жертвы, готов мириться с депривацией низших потребностей. Зачастую ради принципов человек согласен вести аскетическую жизнь. Он отказывается от богатства и престижа во имя возможности реализовать себя на избранном поприще. Человек, удовлетворивший низшие потребности, и познавший, что такое самоуважение и самореализация, как правило, ставит их выше сытого желудка и чувства безопасности. 11. Чем выше уровень потребностей человека, тем шире круг его любовной идентификации, тем большее количество людей входит в этот круг, и тем выше степень любовной идентификации. Любовную идентификацию можно определить, как слияние мотивационных иерархий двух или нескольких людей. Человек принимает потребность и желание любимого человека как свои собственные, не различает их. Желание любимого становится его собственным желанием. 12. Жизнь на высших мотивационных уровнях и удовлетворение высших потребностей вызывает желательные, благоприятные, гражданские и социальные последствия. В какой-то степени здесь справедлива следующая закономерность. Чем выше потребность, тем она менее эгоистична. Голод чрезвычайно эгоцентричен. Утоление голода – это всегда самоудовлетворение. Но стремление к любви и уважению обязательно предполагает взаимодействие с другими людьми. Более того, его невозможно реализовать, не осознав необходимости удовлетворения потребностей других людей. Люди, в достаточной мере удовлетворившие свои базовые потребности, потребность в пище и в безопасности, устремленные к любви и уважению – Обнаруживает такие черты, как верность, дружелюбие, гражданское самосознание. Именно из таких людей получаются хорошие родители, супруги, учителя, общественные деятели и тому подобное. 13. Удовлетворение высших потребностей в большей мере приближает человека к самоактуализации, чем удовлетворение низших потребностей. Это различие имеет чрезвычайно важное значение для теории самоактуализации. Помимо всего прочего, Оно означает, что люди, живущие на высоких уровнях мотивационной жизни, многими чертами похожи на самоактуализированных людей. И похожесть это очень заметно. Жизнь на высоких мотивационных уровнях и удовлетворение высших потребностей приводит к более сильному и более естественному истинному индивидуализму. Данное положение как будто вступает в противоречие с предыдущим заявлением о том, что высокая Жизнь означает более сильную любовную идентификацию, то есть социализацию. Однако, несмотря на всякую кажущуюся алогичность, его следует воспринимать как эмпирическую реальность. Самоактуализированные люди отличаются как высокой степенью идиосинкратичности, так и способностью любить человечество, и этот факт полностью соответствует теоретическим размышлениям Фрома относительно синергетической природы, взаимоотношения между любовью к себе и или вернее самоуважением и любовью к другим людям. В данном контексте интересны также его размышления об индивидуальности, спонтанности и роботизации. 15. Чем выше уровень потребности, тем более податлив человек для психотерапевтического воздействия, тем эффективнее оно может быть. Психотерапевт не в состоянии оказать помощь человеку, находящемуся на низших уровнях мотивационной жизни. Психотерапевтические методы ничем не помогут голодному человеку. 16. Низшие потребности имеют более четкую локализацию, более осязаемые и ограниченные, чем высшие потребности. Голод и жажда гораздо более соматичны, чем потребность в любви, которая в свою очередь более соматична, чем потребность в уважении. Кроме того, удовлетворители низших потребностей гораздо более осязаемые и очевидны, чем источники удовлетворения высших потребностей. Ограниченность низших потребностей проявляется еще и в том, что для их удовлетворения требуются конкретные удовлетворители. Чтобы утолить голод, достаточно съесть определенное количество пищи. Но удовлетворение потребностей в любви, в уважении и когнитивных потребностей не знает пределов.